Пенни Флэг, Дейзи Фэй и чудеса. Москва, издательство «Фантом Пресс», 2009 год. В книге 448 страниц. Анотация. Жила-была в американской глубинке девочка, и звали ее Дейзи Фэй. Родители у нее были непутевые, мама все больше переживала, а папа все больше выпивал, а бабушку хлебом не корми, дай в лото порезаться. И вокруг раскинулся странный и настолько интересный мир, что так и хочется рассказать о нем, и Дейзи Фейн начинает вести дневник. Записки у нее получаются веселые и печальные, трогательные и дерзкие. Про папу, который вечно носится со странными идеями, то открывает бар, то ловит самую большую в мире рыбу, то набивает чучело. про папиного друга, который летает на самолёте и опыляет поля, про убийцу, живущего по соседству, про маму, которая так несчастна, что готова убить папу. Про лысого мальчика, для которого надо украсть парик. Словом, про удивительный мир полный чудес. Daisy Fay и Чудеса, первый роман Фэйни Флек. Сильно перекликающийся со знаменитыми жареными зелёными помидорами. Но ещё более светлый и щемящий Конец аннотации. Посвящается Мэрион, Биллу и Пэтси. «То, о чем вы здесь прочитаете, случилось со мной на самом деле. А может и не случилось. Не знаю. Но это и не важно. Потому что все здесь правда». Дейзи Фэй Харпер. 1952 год. 1 апреля 1952 года. Привет. Привет. Меня зовут Дейзи Фей Харпер. И вчера мне стукнуло 11. Моя бабушка, Пэтти Бон, выиграла главный приз в бинго. Игру проводило общество ветеранов иностранных войн. И она купила мне на день рождения пишущую машинку. Она хочет, чтобы я училась печатать, мол, когда вырасту, стану секретаршей. Но мою кошку Феликс, она ждёт котят, вырвала прямо на машинку. Так что ей кранты. Машинки-то. Ну я не сильно переживаю по этому поводу. Не знаю, о чём вообще думала бабушка. Я же 100 раз говорила, что хочу стричь деревья или заправлять в кузне. Ещё мне подарили духовое ружьё. Red Rider. Это папин подарок. И какие-то костюмчики из разряда верх и низ релесно сочетаются. Это мама накупила в магазине Smart Sexy. Бр. Бабушка Харпер прислала. пару кожаных туфель, коричневые с белым. Мама не разрешает мне ходить в мокасинах, говорит, ноги по корёжу. И пластмассовый пропеллер на палочке синего цвета. Но для таких игрушек я уже старовата. Мама взяла меня в город посмотреть кино "Женщина его мечты" с Робертом Митчумом и Джейн Рассел. Их провозгласили самой страстной парой экрана. Я бы предпочла парни из Голденвест. с роем Роджерсом и Дейл Ивенс, где Рой охраняет границу от угонщиков скота. Ну, мама злилась на папу за духовое ружьё, и я не стала спорить. Мне особо и делать-то больше нечего, торчу дома, жду школы. Я пойду в шестой класс. Моя подружка Пегги Бокс, которой 13, больше со мной не играет. Ей бы только сидеть и слушать, как Джонни Рей поёт Белое облачко, слёзы роняла. Я единственная в семье. Мама даже не знала, что ждёт ребёнка. Папа лежал в постели с простудой, и к нему пришёл врач. Тут мама и сказала, что у неё в правом боку вздулась какая-то шишка. Она попросила: "Доктор, поглядите". Тогда доктор велел папе встать с постели, а маме лечь и сказал, что шишка никакая не шишка, а ребёнок. Может даже двойня. Бох ты мой! Ну и удивилась же мама. Но это оказалось не двойня, а всего лишь я. Мама долго мучилась от схваток, и папа потерял голову и принялся одушить врача. Во время родов я так легалась, что мама больше не может иметь детей. Но я что-то не помню, чтобы я легалась. К тому же я не виновата, что получилась такая большая. И если бы папа не начал душить врача, и я не отвлек его, может быть, удачнее меня бы извлекли на свет. Каждый раз, когда мама рассказывает, как меня рожала, роды длятся все дольше и дольше». Папа говорит, что если верить её рассказным, то я родилась уже трёхлетним ребёнком с волосами, зубами и всем прочим. Я появилась на свет в городе Джексон, штат Миссисипи. И хорошо, что я получилась девочкой, потому что папа всегда хотел девочку.